Глава вторая. Кан Мэйлин понимала, что опаздывает, и от того нервничала все сильнее. Мам! Она только что подпоясала праздничную рубашку с длинными широкими рукавами, и теперь искала простую синюю юбку. Вейло и Инг фыркнула, глядя на отчаянные метания дочери. Она подошла к ближайшему шкафу и легко вытащила искомую юбку. Спасибо. Мэйлин немного покраснела, продолжая наряжаться. "Вы ведь просто погулять хотели?" с подозрением уточнила мама. "Что ж ты наряжаешься словно на свидание?" Кан Мэйлин смутилась и призналась. "В большом городе Гочен ярмарка, мы на нее сходить хотели. Утром к ней зашла Шихо, и они договорились отправиться на упомянутую ярмарку." Это стало большой новостью для Мэйлин, которая вначале думала, что они всего лишь прогуляются по деревне. «Вот как!» — напряженно потянула Вэйло и Инг. «Будьте осторожны и не злите высшие силы. Особенно ты, Лин-Лин. Поменьше слушай свою подругу». Мэйлин тихонько вздохнула. Однажды они с Шихо заблудились в горах, потому что та хотела добыть редкие ягоды. Подруг искала вся деревня. В итоге, конечно, все обошлось, но мать до сих пор не доверяла Шихо, считая ее беспокойной личностью. а Мам! Кан Мэйлин запуталась в юбке и несчастно захныкала. И Инг закатила глаза и вздохнула, бережно поправляя одежду дочери. — Когда ты уже повзрослеешь? Вечно уходишь в свои книги, а потом опаздываешь и неаккуратно выглядишь. Поспорить с матерью Мэйлин не могла. — Все так и было. Она лишь сбивчиво пообещала больше так не делать, зная, что точно нарушит слово. — Ладно, я побежала. Она быстро чмокнула в щеку рассерженную Вейло и Инг и выбежала во двор, где ее уже ждали Зиян Шихо и Джао Юшенг. Шихо, как всегда, выглядела прекрасно. Она не являлась самой красивой девочкой в их деревне, но наряжалась тщательно и изящно. Сейчас, например, на ней было розовое платье, подходящее для ярмарки. Каштановые волосы Шихо убрала в двойной пучок, украшенный цветком. Приметив это, Мэйлин смутилась. Она совсем не подумала о прическе и просто собрала волосы в хвост. Неудивительно, что теперь Шихо выглядит лучше. «Долго ты!» — недовольно заметила подруга. — Мы с Юшенгом уже устали ждать. — Да ладно, — улыбнулся юноша. — Не преувеличивай, Шихо. Шихо тихонько фыркнула и отвернулась, смутив Мэйлин сильнее. — Извини, изначально я не знала, что мы пойдем на ярмарку. Слишком неожиданная новость, — беспечно засмеялась Кан Мэйлин, дабы сгладить неловкость. — Пошли уже, — выпалила Зиян Шихо, схватив подругу за руку и потащив вперед. — Почему ярмарку устроили сейчас? — с удивлением спросила Мэйлин. — Раньше всегда заранее объявляли, а сейчас... — Особый случай! — гордо прервала ее шихо. — В город приехали мастера из храма небожителей. В тот момент Кан Мэйлин аж споткнулась, едва не улетев лицом в землю. Юшенк вовремя придержал ее за плечо, ухнув от неожиданности. — Что? — пораженно выдала она. — Сами мастера здесь? Но что им делать в нашем скромном городе? Великих мастеров не встретишь просто, гуляя по улице. Это особенные люди, взращивающие в себе энергию мирового потока. Мастера настолько сильные, что могут в одиночку победить целую армию. Все они пропагандируют идеалы чистоты, верности и крайне религиозны. Даже до небольшой деревеньки Канма и Линда летали слухи о них. Она знала, что существуют небольшие секты, воспитывающие мастеров, и целые школы, защищающие ценности мироздания. Но храм — это нечто особенное. Таких храмов насчитывалось всего пять, и мастера, попадающие туда, занимали привилегированное положение. Каждый храм имел свои взгляды и свои методы обучения. Секты и школы активно конкурировали с ними, но не могли достичь таких же высот. «Я слышал», — Джао Юшенг понизил голос, — «что храм набирает послушников». Шихо и Мейлин одновременно ахнули. «Подобное событие действительно можно назвать великим. Не так уж и часто мастера отправляются в далекие города, чтобы набрать учеников». «Отец ни о чем таком мне не говорил», — как-то обиженно пробормотала Шихо. Ее отец был деревенским старостой, и важные новости она частенько вызнавала первой. Но в этот раз Юшенг ее опередил. «Я вчера в городе был», — пояснил он. «Там все говорили о прибытии мастеров». После таких новостей они особенно заторопились в город. Всем хотелось поучаствовать в необыкновенном событии. «А вдруг кто-то из нашего города станет настоящим мастером? Нет, даже бессмертным» запальчиво предположила Кан Мэйлин. Ее живое воображение с готовностью рисовало прекрасного героя, спасающего мир. «Было бы неплохо», — улыбнулся Джао Юшенг. На подходе к городу людей становилось все больше. Многие прибыли даже из окрестных городов, лишь бы побывать на ярмарке и увидеть мастеров в деле. На ярмарке творилось такое столпотворение, что ребята взялись за руки, дабы не потерять друг друга. Кан Мэйлин пыталась вспомнить хоть что-то о мастерах, но их личности были слишком загадочными. Мастера вели обособленную от простого народа жизнь. Они путешествовали по миру, участвовали в знаменательных исторических событиях, помогая там и тут, но больше их занимал мир духовный. Мастера поддерживали хрупкий баланс между человеческим миром и потусторонним. Их звали тогда, когда люди обнаруживали присутствие сильных духов. Только мастера могли справиться с такой бедой. Но Кан Мэйлин жила в спокойных краях, где духов не видели уже сотни лет. Оттого ей было вдвойне интересно. В этой праздной толпе она пыталась углядеть необычный цвет волос — На самом деле, в большинстве своем у местных жителей были черные или же каштановые волосы, но порой встречались яркие исключения, которые указывали на сильную духовную энергию носителя. Такие чаще всего становились мастерами. Мейлин завистливо вздохнула, дернув себя за смоленую прядь. Но это не значит, что среди мастеров не было темноволосых. Девушки в городе сплетничали о том, что из-за загадочной энергии дзянь, взращиваемой с рождения, очень многие мастера обладали весьма привлекательной внешностью. Чем выше их уровень, тем они красивее. Однако Мэйлин не знала, правда это или сплошные домыслы, потому что ни разу не встречала подобных людей. Поэтому сейчас... Вместо того, чтобы наслаждаться ярмаркой, ей не терпелось побыстрее увидеть тех самых героев из сказок и восхититься их мощью. Шихо, которая обычно обожала магазины, также нетерпеливо оглядывала толпу. Да и Юшенг был рассеян. Все они, казалось, думали об одном. «Нашей префектуре сказочно повезло!» воскликнул незнакомый мужчина рядом. да — важно, — подхватил второй, — храм небожителей отбирает послушников в течение четырех лет. Каждый год они посещают случайные города на избранной стороне света. Один год на востоке, другой — на севере. — А что будет после того, как на всех четырех отберут? — нетерпеливо спросила женщина. — Следующие пять лет они не имеют права набирать послушников в храм авторитетно сообщил мужчина, выпитив грудь. «Если упустил шанс, все, тебе ничего не светит!» «Как строго!» — подумалась Кан и «Неудивительно, что этот храм так ценится. У них даже есть ограничения на набор послушников. Большинство сект и школ все же принимают последователей каждый год. Но здесь все иначе». Она боялась представить, насколько строг отбор в храм небожителей. Но как раз в этот момент они услышали зычный голос, будто обладающий потусторонней мощью. Все мгновенно затихли. «Те, кто хочет проверить свои силы, став послушниками храма небожителей, пусть подойдет к белому шатру в центре площади. Нефритовый лотос укажет вам путь». Вокруг стоял шум, но этот голос раздавался так четко и ясно, словно говоривший находился в непосредственной близости. — Как загадочно! — с восторгом прошептала Зиян Шихо. Ее глаза загорелись, и она запальчиво добавила. — Хочу попытать силы. — Правда? — Мэйлин немного удивилась. — Похоже, Шихо была очень смелой. — Я тоже хотел бы, — улыбнулся Юшенг. В его глазах сияла уверенность. Видимо, он воспринял это как вызов. «Эм, я...» — Кан Мэйлин смутилась. «Может ли она отказаться прямо сейчас?» Ей не очень хотелось лично во всем участвовать. Она ощущала непривычную робость. «Что? Собираешься бросить нас с Юшенгом?» — сразу же возмутилась Шихо. «Не будь трусихой. Такой шанс выпадает раз в жизни!» «Где еще мы мастеров встретим, а в шатре сможем поглазеть на них в сласть?» Мэйлин об этом не подумала, но теперь, когда Зиян говорила так уверенно, сложно было не согласиться. «Пойдем!» — Юшенг просто улыбнулся и взял ее под локоть, ведя через толпу. Но пробраться к шатру оказалось непросто. Люди давно выстроились в очередь, ожидая возможности зайти внутрь и посмотреть на легендарных мастеров. Однако через несколько минут она значительно поредела, когда какой-то юноша вышел из шатра и с сожалением возвестил. «Эй, вы! Послушников принимают в возрасте от 10 до 15 лет! Те, кто моложе или старше, даже не пытайтесь!» Толпа обиженно загудела. «Несправедливо! Эй, я лучше этих молокососов!» Но, несмотря на все возмущения, никто из них не посмел бы высказать это в лицо мастерам. А Кан Мэйлин была вполне довольна, очередь поредела. Позже к ним присоединились еще несколько желающих, а Шихо довольно хихикнула. — Как хорошо, что тебе еще пятнадцать, Юшенг! — Не думал, что когда-нибудь буду так радоваться этому, — заулыбался он. Мэйлин примастилась за спиной у друзей, наблюдая за входом в шатер. Те, кто заходил в него, чаще всего возвращались через несколько минут с выражением горькой досады на лице. Как она и думала, отбор действительно очень серьезный. Один мальчик вышел и даже немного разоткровенничался. Мастера сказали, что каждый человек рождается с предрасположенностью к определенной стихии, но не у всех энергия достаточно сильна, а потенциал велик. — Анифритовый лотос? Несмело пискнула девочка из толпы. — Ты к нему прикасаешься, и он проверяет твою энергию, ну и стихию показывает, а дальше сами мастера решение примут. Мальчик тяжело вздохнул. Очевидно, что он данный тест не прошел. Тем временем потихоньку подошла очередь Джао Юшенга. Он немного нервно посмотрел на подружек и кивнул им, решительно направляясь к шатру. У «Удачи!» — тихонько пожелала Кан Мэйлин. «Ты глупая!» — стоило Юшенгу исчезнуть, как Шихов вцепилась в локоть Мэйлин и зашипела. «Зачем удачи ему желаешь? Если мастера его выберут, мы лет семь Юшенга не увидим, или даже больше. Останется он в этом храме надолго». Мэйлин тихонько вздохнула. И впрямь Шихо права. «Но разве Юшенг не будет счастлив?» Любой бы с радостью стал частью храма небожителей. Ожидание было тяжелым. Через несколько минут Юшенк вышел с грустной миной на лице. Посмотрев на девочек, он пожал плечами и признался. — Меня не приняли. В глазах Зиян Шихо мелькнуло удовольствие, но затем она притворно вздохнула. — Как жаль! Лин-Лин, чего ты стоишь? Иди же! Мэйлин удивленно уставилась на подругу. Она вообще не хотела идти, так зачем Шихо отправляет ее вперед? Но все в очереди смотрели на нее, осуждающе нетерпеливо, и, еще раз вздохнув, она пошла в светлый шатер. Тогда Мэйлин впервые увидела воспитанников храма, и, да, они были невозможно прекрасными. Мужчины и женщины в светлых одеждах, больше похожие на богов, сошедших на землю, истинные защитники мира, далекие от обычных смертных. Один такой мастер равнодушно посмотрел на Мэйлин и уточнил. Возраст? — Мне четырнадцать, — чуть слышно призналась она. Он милостиво кивнул ей, жестом указывая на нефритовый лотос. Каменный цветок невероятной красоты? Гордо стоял на пьедестале, ожидая лишь ее. На секунду Мейлин почувствовала холодок по коже, но взяла себя в руки и коснулась искусных лепестков. Вначале ничего не происходило, но после цветок вдруг ожил на короткое мгновение, вспыхнул изумрудными искрами, и в центре него возникла маленькая сфера, наливающаяся серебристо-серым цветом. Кан Мэйлин понятия не имела, что это значит. Но окружающие ее мастера с интересом разглядывали цветок. «Хммм, атрибут ветра», — произнес один из них. «Лишь чуть выше среднего», — нахмурилась женщина рядом. «Думаю, она не подходит». «Цветок показывает хороший потенциал для развития». «Я не согласен», — внезапно возразил мужчина. Они начали спорить, оставив саму Мэйлин в стороне. Она ничего толком не поняла, но разглядывала украдкой самих мастеров. «Разве можно быть такими совершенными от рождения? Или они все же достигают подобного путем тяжелых тренировок?» Наконец все смолкли. Лидер мастеров посмотрел на виновницу обсуждений и медленно спросил. «Как твое имя?» «Канмейлин», — -кан -мейлин», немного испуганно ответила она. «Родители живы?» «Да, они...» «Тогда тебе стоит собрать вещи, и завтра в час рассвета быть здесь же. Мы дадим тебе шанс стать послушницей храма небожителей». Глаза Мэйлин немного расширились. Она просто не могла поверить в сказанное. «Небожители приняли ее?» Когда она вышла из шатра, то до сих пор находилась в трансе. Юшенко и Шехо подбежали к ней, нетерпеливо расспрашивая. «Чего так долго? Тебя не приняли? Ничего, не расстраивайся!» «Нет», — прошептала Мэйлин, — «они... они меня приняли?» Ее друзья сразу же смолкли, словно она нарушила незримое табу. «Врешь!» — выпалила Шехо. Она даже забыла о том, что тоже хотела зайти в шатер. — Быть такого не может! Мэйлин схватилась за голову, чувствуя неприятную боль. Ее настолько смутило и выбило из колеи произошедшее, что хотелось плакать. — Они сказали, что заберут меня завтра, — печально произнесла Кан Мэйлин. Лицо Джао Юшенга потемнело, будто он лишь сейчас поверил ей по-настоящему. Как же. «Так», — пробормотал он, — «ты уедешь и надолго». «Но», — сканфуженно буркнула Шихо, — «радоваться же надо! В смысле, ты ведь станешь сильной, так ведь?» Кан Мейлин не знала, что ей ответить. «Мифический храм небожителей был где-то там, за гранью реальности». Слишком далеко от крохотной деревеньки, в которой она выросла.